Глава тридцатая. Олег. Бой столкновения. «Пойдемте, пойдемте!» — потянул олега из рукав профессор. «От нас с вами тут толку не будет, только под ногами путаться!» Он тащил священника в сторону придорожной посадки. «Оставьте, как там у вас говорят, Кесареву Кесарева!» Однако Олег не хотел уходить от машин, предпочитая держаться поближе к полковнику, который командовал в рацию, присев за колесом кшм В такие моменты лучше быть в курсе происходящего. Ученый в конце концов бросил его рукав и убежал в посадку один. Военные горохом сыпались с техники, рассредотачивались и залегали. Танки, взревев дизелями и выпустив струи солярной копоти, разворачивались на дороге. Два танка имели на башне зенитные ДШК и торчащие в люках танкисты быстро приводили их в боевое положение. Третий танк встал поперек дороги, наведя пушку куда-то вдаль. Летающий объект выскочил из-за холма внезапно и резко. внушительных размеров прямоугольная платформа с закругленными углами, где в сквозных шахтах крутятся большие пропеллеры. Похоже на квадрокоптер, только размером с автобус. Аппарат завис неподвижно, и Олег разглядел, что за металлическими щитами по бокам сидят стрелки в закрытых шлемах, держащиеся за странные, с горизонтальными пакетами из десятка стволов плоские станковые установки. «Не стрелять!» — скомандовал Карасов. — Ждём их реакции. — Что за черти? — спросил он в пространство. — Откуда? — Это вот так-то у местных боевой техники нет, — спросила рация голосом танкового майора. — главный дозор докладывает, что по дороге идут две большие машины, похожие на шоссейные танки. — Это не местные, — ответил Карасов. — Это чёрт знает, кто такие. Поэтому ждём. Пусть обозначат намерения. Олегу показалось, что пилоты летающей платформы тоже удивились, увидев колонну. Лиц не было видно за темными забралами шлемов, но жестикуляция, которой они обменивались, выглядела растерянной и вопросительной. Платформа медленно плыла вдоль дороги на высоте в десяток метров. С борта рассматривали технику и залегших за ней людей. А потом вдруг винты взвыли, подняв обороты, аппарат резко ускорился и полетел по дуге, одновременно набирая высоту. Олег не сразу понял, что по ним стреляют. Не было ни пламени, ни дыма, а звук, как будто рвется прочная ткань. Резкий громкий треск, и борт «Кунга» вскрылся линией сквозных пробоин. Звук вроде не пугающий, но от грузовиков только брызги полетели, а ведущую цель пулеметом МТЛБ буквально нашинковало. Слабо бронированную машину прошивало насквозь сотнями пуль. Странные плоские станкачи летунов имели потрясающую скорострельность и пробивание. Пулемет «Мотолыги» так и не выстрелил. Скорее всего, ее экипаж мгновенно погиб в превратившейся в решето машине. «Огонь! Огонь!» — закричал в рацию полковник. Заработали ДШК танков. Пули тяжелых пулеметов ударили в бронещитки платформы, не нанося видимого ущерба. Она накренилась, убирая из зоны поражения винты, и ускорилась, продолжая облетать колонну по кругу. Третий танк вел за ней пушкой, но не успевал поворачивать башню. Теперь один борт летательного аппарата продолжал перепахивать землю сквозь кузова и кабины машин, как будто они были картонные, а второй переключился на танки. По залегшим солдатам прицельно не стреляли, но их автоматы замолкали один за другим, не доставив противнику видимых неудобств. Олег увидел, как молодого контрактника, пытавшегося попасть по винтам платформы, прошила сразу десятком пуль – и он мгновенно умер, упав в потемневшую под ним дорожную пыль. На одном танке пулеметчик погиб почти сразу и теперь свисал из люка башни, заливая броню потоками крови. Второй танк активно маневрировал, пытаясь уйти в мертвую зону платформы под ее днище. Судя по руганье в рации, им командовал тот самый майор. Уйти не получалось, но и стрелки никак не могли поймать пулемет в прицел, потому что платформе приходилось все время перемещаться, чтобы не подставить под огонь винты видимо, не такая уж она неуязвимая, как кажется. Олегу не было видно, пробивают ли пули этих странных скорострелок танковую броню, но, судя по тому, что танки еще сопротивлялись, запас прочности у них пока был. Один танк стоял неподвижно, дымя моторным отсеком, видимо, двигатель повредили сверху, где броня тонкая, но башня его еще вращалась. Два других интенсивно двигались, уйдя с дороги в поле. Машины были уничтожены полностью». Грузовик с кунгом КАЭШМ, за которым они укрылись в канаве, осел на простреленных колесах, будка с аппаратурой выглядела как дуршлаг, по дороге текли топливо и масло, чудом еще не загоревшиеся. «Отходим! Отходим в посадку!» — кричал солдатам Карасов. «Не дай бог пылыхнет тут все! Давайте дым!» Олегу не было видно из канавы, есть ли еще кому отходить. Но когда он, выдернутый за шиворот, полковником побежал, то увидел, что они не одиноки. Сколько-то личного состава уцелело, и сейчас они спешно уходили под сомнительную защиту деревьев, пока летуны заняты танками. Хлопнули дымовые гранаты в попытке прикрыть это отступление. Дым сдувало ветром и струями воздуха от винтов. На дороге показалось нечто вроде броневика на шести широких колесах. Он с ходу открыл огонь по неподвижному танку и прогадал. Лобовую 115 миллиметровую броню башни их многоствольные пулемёты не пробили, а вот 100 миллиметровый снаряд из танковой пушки влупил точно под основание башенки. Грохнуло, полыхнуло, она отлетела, кувыркаясь в сторону. Колёсный бронеавтомобиль прекратил огонь и начал замедляться. Второй снаряд разворотил ему лобовую проекцию корпуса, и он задымился, скатываясь в кювет. «Отлично! Молодцы!» — кричал в рацию полковник. «Сейчас второй подойдёт! Встречайте!» Однако второй броневик учел ошибку первого и в лобовую атаку не пошел, а поскакал в круговую по полю. Танк дважды по нему выстрелил и дважды промахнулся. Между тем, платформа добила сверху второй танк. Он тоже встал. Что с ним? Из посадки за дымами было не разглядеть, но он не двигался и не стрелял. На ходу остался один, где командовал майор. Платформа пыталась выгнать его под огонь броневика, а он маневрировал по полю, стараясь не подставлять моторный отсек и одновременно достать винты из пулемёта. Пыль, рёв, грохот, солярный дым — всё это смещалось вдоль дороги и по пехоте уже не стреляли, возможно, оставив на потом. — Второй! Второй! — кричал майор в рации. — Да бей ты по нему! У меня вертикальное наведение отказало! «У нас электропривод сдох», — отвечал второй. «Вручную башню крутим! Мехвод двухсотый, двигатель пробила! Чёрт, слева на десять часов! Ещё цель!» На пригорок со стороны города выкатилась БРДМ-1. Она не имела даже штатного пулемёта, возможно, поэтому противник не обратил на неё внимания сразу. Из машины выскочили какие-то люди и побежали, пригибаясь в сторону. Олег не мог издалека разглядеть, кто это, но этот старый бардак он уже видел и даже в нём ехал. «Это свои! Свои!» — затряс он Карасова. «Не стреляйте в них!» «Второй! По бардаку не стрелять!» — сказал в рацию полковник. «Возможно, это не враг!» «Принято!» — ответил второй. «Масло теряем!» — сказала рация голосом танкового майора. «Пробили-таки блок! Сейчас встанем, и нам пизда!» Моторный отсек последнего танка истекал белым дымом, но он еще двигался. Даже Олегу было понятно, что если танк остановится, его просто расстреляют с двух сторон. Но тут с поля в сторону летающей платформы метнулся огненный выхлоп ракеты. Грохнуло. Летающий аппарат не упал, но стрелять прекратил и заскользил, снижаясь в сторону. «Да, да, блядь!» — заорал радостно кто-то в канале. Вторая ракета прилетела в борт броневику, и тот моментально встал, пустив дым из всех щелей. Стоячий танк тут же на него навелся и добавил из пушки по другому борту. Машину подбросило, и дым пошел гуще. Летающая платформа по широкой дуге приземлилась в отдалении, жестко вспахав углом борозду в поле и выкинув финтами в воздух фонтаны земли. Застыла, накренившись. С нее не стреляли, и движения не было видно. Танк на шоссе медленно поворачивал в ее сторону башню, пока пушка не уставилась прямой наводкой. «Не стреляйте пока, второй!» — скомандовал полковник. «Нам нужны пленные. Я хочу понять уже, что тут, черт побери, происходит!» — Полковник, я слышу, вы живы? — раздался в рации женский голос. — Так и думала. Не зря, говорят, не тонет. — Кто в канале? — недовольно сказал Карасов. — Ольга Громова. — Не узнал, — коротко ответил тот. — Долго жить будете? — Не сомневайтесь, буду. Не хочется говорить банальности, но ваша задача провалена — пора сдаваться. — На каких условиях? — На таких, что у нас ещё много зарядов гранатомёту, а у вас всего один танк на ходу. Да и тот. От города уже идёт колонна ополчения. Выходите, сдавайте оружие, и ничего вам не будет. Раненые получат помощь. Все останутся живы. Танк в поле уже не двигался и дымил всё интенсивнее. — Ну хватит, сутенёр! — вмешался в разговор мужской голос. — Ты ж видишь, без шансов. Мало ты народу сегодня положил. майор Мишакер, — ответил мрачно Карасов. — Как знал. Чёрт с вами. Он вздохнул и повторил про себя тихо. — Да что ж так через жопу-то всё? — услышал его только Олег. — Внимание всем, — сказал полковник в рацию. — Выходим на дорогу, сдаём оружие. сопротивление не оказываем. Выносите раненых, сейчас им окажут помощь. По дороге пылили, быстро приближаясь, какие-то грузовики. «О, а вот и наш потеряшка нашелся!» Майор радостно поприветствовал Олега, ощутимо хлопнув тактической перчаткой по плечу. На БРДМке с ним, кроме уже знакомого священнику Артема, подъехали две женщины. Одна брюнетка, с виду постарше, вторая совсем молодая, медно-рыжая, с пронзительно-голубыми глазами. «Рад видеть живым», — сказал Артем. «Мы уж и не надеялись». «Хранил Господь». «Поехали, глянем на платформу» торопила рыжая. «Тут без нас разберутся». С подошедших грузовиков, старых, с угловатыми кабинами ГАЗ-51, выпрыгивали люди в штатском, но с симоновскими карабинами и брезентовыми патронными сумками на ремнях. Они выстраивали выходящих из посадки солдат на дороге, тщательно, но без грубости обыскивали, собирали в кучу сдаваемое оружие. Возле лежащих на земле раненых возились женщины с повязками санитарок на руках и медицинскими сумками с крестом. Олег доехал до места падения на БРДМ. Просто залез и все. На него посмотрели, потеснились и ничего не сказали. Он же счел своим долгом присмотреть за тем, чтобы с возможными пленными обошлись по совести. Рухнувший аппарат лежал, тихо гудя внутри. Винт поднятого края квадратной платформы медленно вращался. Пахло озоном, горело изоляцией и кровью. При ударе об землю один из стрелков вылетел из своего кресла и попал в шахту пропеллера. Смотреть туда было неприятно, и Олег поскорее отвернулся, борясь с тошнотой. Остальные обвислены на ремнях, то ли мертвые, то ли оглушенные ударом. На них был непривычный камуфляж, геометрический и из крупных хаотически раскиданных по ткани треугольников серого, бурого, грязно-белого и зеленоватого цветов. Несмотря на кажущуюся пестроту, он размывал очертания фигур, даже вблизи рассмотреть их в подробностях было сложно шлемы с темными забралами на голове, нечто вроде легкой пластиковой керасы на туловище, защитные щитки на голенях и коленях, широкие наручи с закрепленными на них устройствами неизвестного предназначения. «Бойцы Комитета спасения», — сказала Ольга. «Спасение от чего?» — спросил Борух. «От нас», — коротко ответила девушка. «Ой-вей». Один из стрелков завозился, затряс шлемом, поднял руки, пытаясь его снять, но почему-то не смог. Послышались звуки рвоты, из-под забрала потекло на керасу. «Сотрясение», — констатировал майор. «Или контузия». «Надо ему помочь». Олег сделал шаг к аппарату, но Ольга решительно придержала его за плечо. Священник удивился, какая сильная у нее рука. «Подождите», — сказала она, потом спросила висящую на плечевом ремнирацию. «Подождите». «Евгений, вы где?» «Едем к вам! Две минуты!» «Не подходите пока, это опасно», — предупредила Рыжая. «Топливо взорвется?» — спросил Артем. «Нет, не топливо». «Так их спасать надо?» — возмутился Олег. «Нет, не надо». По полю к ним ехал полугрузовик-полуавтобус, полугусеничный-полуколесный. Короткие гусеницы сзади, колеса спереди, грузовой капот и кабина, автобусный салон. Оттуда выскочили трое, потащили какой-то электрический прибор в железном корпусе с ручками. Прибор был тяжелый, за ним из машины тянулся толстый кабель. Ящик поставили на землю, рядом на трехногом штативе установили какой-то излучатель, похожий на комнатную антенну для телевизора. «Здравствуйте, Ольга Павловна!» — уважительно поприветствовала рыжую, суровый нордический блондин с внешностью голливудского викинга. «Неожиданно все сложилось, да?» — Да, Евгений, этих мы не ждали. Работа портала открыла нас для инвазии. К счастью, ненадолго. Повезло, что они натолкнулись на военных, а не прилетели в город. — Повезло, — кивнул блондин. — Но у совета будет к вам много вопросов. — Как всегда, — согласилась рыжая. — Евгений Павлович Митин, — вежливо представился викинг. — Зам по внешней безопасности и разведке. — Чей зам? — спросил Артем. — Ее. — Ее. — кивнул блондин на Ольгу. Писатель явно хотел спросить что-то еще, но подумав не стал. Только на Ольгу посмотрел очень сложным взглядом. «Что-то между ними есть», — отметил про себя Олег. «Сработает ваш блокатор?» — Рыжая кивнула на устройство, с которым возились два техника. «Понятия не имею, Ольга Павловна. Сами понимаете, проверить негде. Больше на интуиции все». — Готово, — отрапортовали техники. — Ждём сигнал. Блокируем или нет, как повезёт. Но хотя бы кодовую последовательность запишем. — Отойдите подальше, — сказала Ольга. — Они приходят в себя. Надо им помочь, — возмутился Олег. Он двинулся к платформе, но тут зашевелился пилот. Или командир, или кто бы он там ни был. Фигура в центральном кресле-ложементе отдельно накрытым прозрачным колпаком. Он поднял голову в шлеме, огляделся и потянулся рукой к устройству, закреплённому спереди на керасе. «Внимание!» — скомандовал Евгений техником. «Сейчас будет сигнал!» Пилот шлёпнул ладонью по груди, и ему отозвалась серия громких хлопков. Олег, упрямо двигавшийся к ближайшему стрелку, успел увидеть, как тот превращается в облако кровавых брызг, прежде чем оказался покрыт кровью с ног до головы. «Вот вы упертый!» — укоризненно сказала Ольга. «Сказала же, отойдите!» «Что это?» Олег в шоке смотрел на залитую кровью платформу, на которой продолжались хлопками и облачками дыма подрываться какие-то узлы и детали. На его глазах в кусок металлолома превратилась в многоствольная бортовая установка. «Самоподрыв?» — с интересом спросил майор, брезгливо стряхивая с рукава долетевшие брызги. «Да, ни одного пленного до сих пор» пытаемся глушить сигнал, но пока, сами видите, а если идеи на этот счет, можете изложить вон им. Ольга махнула рукой в сторону техников. Но предупреждаю, все очевидные решения мы уже перебрали. Заряды вмонтированы во все их снаряжение, и снять его без подрыва тоже невозможно. — В машине есть вода. Умойтесь хотя бы, — сказал Олегу Евгений. — Пойдемте, я вам на руки полью. Вы, я смотрю, священнослужитель? — Да. — растерянно ответил он. — Боюсь, работы по специальности не найдется. Здесь народ нерелигиозный, жизнь не располагает. Но и для вас какое-нибудь занятие подберем. У нас тут странно, но интересно. Вам понравится.